Глава 8, в которой поиск истины идет не без помощи пыток. 1. Легко сказать, найти мужчину, которому Тереза отдавалась в тот момент, когда другой делал ее вдовой. На следующий день я взялся за это дело еще на заре, не зная толком с чего начать. Может, под подозрение должна попасть еще одна политическая пассия? еще один Роберт Валь, вращающийся в тех высших сферах, где честь мужчины требует заточения женщины в тюрьму? «Это дело мне знакомо», — сказала Жюли. «Я покопаю в этом направлении, а ты, Бенджамен, займись остальным». «Чем остальным? Друзьями, у которых Тереза укрылась в ту ночь? Ну, у кого? У Марти?» Нашего семейного доктора, который наблюдает за ее здоровьем с колыбели. У хирурга Бертольда, которого она боготворит за то, что он вытащил меня с того света. У пастель Вагнера, приятеля Жервезы, который принимал роды у Жули, когда родился господин Молосен. У инспектора Кэрэга, который спасал мне жизнь по меньшей мере раза три. И мои верные друзья воспользовались ситуацией, чтобы... Терезу? Нет почему бы в таком случае не Луса с берегов Казаманса или Старый Амар или Рабби Разон? И потом, как вы представляете такое расследование? Как за него взяться? По телефону? Алло, это Марти? Привет, это Маласен. Скажите-ка мне, вы случайно не спали с моей сестрой Терезой в ночь с понедельника на вторник? Да-да, понедельник-вторник, постарайтесь вспомнить, это очень важно. А нет? Точно? Ну, хорошо. Или, может быть, сыграть в следователя, сталкивая подозреваемых друг с другом? «Добрый вечер, Бертольд. Это малосен С кем, по-вашему, Тереза могла провести ночь с...» «Нет. Я словно слышу голос этого утонченного засранца». Покопайте со стороны Марти, малосен. А что касается меня, то вы же меня знаете. Я чист как слеза. Ну а в постельном вопросе моя жена стоит 15 ваших сестренок. Она у меня работает как настоящая профи. Нет, я не мог решиться на такое. Подозрение не мой конек. Несмотря на то, что мир в целом внушает мне подозрение, конкретным людям в отдельности я всегда доверял и потом существовало одно препятствие в ходе расследования мне прежде всего нужно будет убедить своих собеседников что тереза с кем то переспала что было абсолютно невероятным для всех кто ее хорошо знал взять к примеру мою сестру лауну которой я позвонил в больницу у нее еще не закончилось дежурство тереза любовь ты да еще радуется не смеши меня Лауна восприняла всю историю как само собой разумеющуюся: возвращение Терезы на следующий день после свадьбы, охваченный огнем автоприцеп, появление теплой траурной урны, внезапное воскрешение. Все это было очень похоже на Терезу, никаких проблем, все в норме. Превращение добропорядочного Мари Кальбера в подпольного торговца оружием также ее не удивило. Его трагическая смерть и арест Терезы несли на себе печать проклятия семейства малосценов Просто один эпизод, среди прочих, в семейной саге. Это не та причина, чтобы задыхаться от возмущения в телефонную трубку. Но Тереза в койке с мужиком? Нет уж, ни за что в это не поверю. Боже мой, Лауна, да ведь она сама сказала об этом полиции. Ты же знаешь, что она никогда не лжет. Возможно, она тем самым дает понять, что есть другая правда. Единственная запасная правда? Это убийство Мари Кальбера. Лауна, ты представляешь Терезу, сбрасывающую Мари Кальбера через перила в лестничный пролет? Тереза непредсказуемый человек, Бенджамен. <свят> Спасибо, ты мне очень помогла. Последовало то долгое молчание, когда каждый копается в своей душе. И потом, поди-ка узнай, что Тереза подразумевает под выражением заниматься любовью, произнесла наконец Лауна. «Ты же ее знаешь. Как только речь заходит о серьезных делах, она сразу начинает грешить метафорой». «Что верно, то верно. Слишком верно. И из-за этого круг расследования лишь расширялся». «Мне очень жаль, Бен. Я действительно не могу тебе помочь. Тебе хорошо известно, что Тереза никогда не доверяла мне свои секреты. Тебе, кстати, тоже» такие упреки обычно слышат лауны когда она устала или в ссоре со своим мужем и если уж заведется то остановить ее невозможно ладно лауна я вешаю трубку извини что потревожил у тебя должно быть работа по горлу послушай меня минуту прежде чем вешать трубку из этих семейных передряг не так уж легко выбраться стоит только начать как тебя в миг затянет Я присел на стул, чтобы удобнее было слушать стенание Лауны. «Слушаю тебя». «Прекрасно. Наверное, в первый раз ты выслушаешь меня до конца». Не знаю, по какой причине, но Лауна почему-то всегда чувствовала себя обделенной семейной любовью. И это чувство сильно мешало ей в браке, сказываясь на отношениях с ее мужем Лораном.